Глава 708 Первой в расщелину прыгнула Тейя. На ходу, нанеся несколько рубящих ударов, она расширила вход в расщелину настолько, чтобы адепты могли свободно пройти внутрь. Хаджар с Эйненом, двигаясь боком в притирку к камням, пробирались все глубже. В расщелине было настолько тесно, что даже голову приходилось поворачивать в профиль. Но даже так камни то и дело царапали скулы и щеки, оставляли глубокие порезы на висках и бровях. Следом за Теей в расщелину прыгнул Проксимо. За ним один из воинов Геран. Второму не повезло. Один из лучей прошелся по его правой ноге. Подкошенного, лишенного опоры адепта, монстр попросту проглотил, даже не жуя. «Гувер!» — закричала Тея, но было поздно. Она даже порывалась выбраться ему на помощь, но Проксимо и не думал сходить с места. После смерти Гувера, третьего погибшего в отряде Гелхода, остальные начали торопиться. Дошло до того, что два ледяных лучника каким-то чудным образом умудрились пропихнуться в расщелину одновременно. В результате, разумеется, застряли. Им помог удар ноги одного из великанов Вечной горы. Последним в расщелину зашел Галхат. Перед этим он отправил в полет удар секиры настолько насыщенной энергией, что тот лавиной накрыл каменного крокодила и смог пусть и не повалить монстра, но заставил его остановиться. Немыслимо для простого рыцаря духа. Но если учесть столь же немыслимый запас энергии у потоков Вечной горы, то «Быстрее! Шевелитесь!» — закричал Гэлхот. Очнувшийся каменный крокодил, заметив, что его добыча самым наглым образом решила сбежать, взревел и протаранил скалу. Сверху в расщелину посыпались осколки горной породы. Из-за того, насколько в ней было тесно, Самые крупные обломки попросту накрывали адептов своеобразной крышей. Мелкие же камешки посыпали головы галькой, но никакого вреда причинить не могли. После второго удара каменного крокодила расщелина полностью погрузилась во мрак. Едкий, густой, он чернилами обволакивал каждого из идущих. И даже несмотря на то, что небесные солдаты и рыцари духа вполне могли видеть и в темноте, нервозность в отряде только возрастала. «Демоны и боги!» — Аргахат, продираясь сквозь камни, оставлял за собой шлейф крови. И для этого не требовалось видеть в темноте или иметь глаза на затылке. «Откуда там появился этот монстр?» «Я скажу вам, откуда!» — шипел Проксимо. Он на время отдал копье Гэлхаду, поместившему оружие в свое пространственное кольцо. «Эти два босоногих приманили монстра!» Хаджар, едва было не лишившийся глаза из-за очередного выступа, мысленно выругался. Копейщик все сильнее действовал ему на нервы. Жаль, что каменный крокодил раздавил не того копейщика. «Хватит нести чепуху, Проксима!» озвучила мысль друзей Тея. «Как, по-твоему, они могли его приманить?» «А то вы все не знаете. Ядром другого монстра!» «Ты хоть понимаешь, какой силы должно быть ядро, чтобы приманить древнего монстра?» «К тому же четвертой стадии!» «Как ступени развития у людей делились на четыре стадии, так же было и у монстров». К примеру, Азрея находилась на второй стадии древнего монстра, а вот тот каменный крокодил, как уже сказала Тея, на четвертой. И пропасть, лежащая между звериными стадиями, не шла ни в какое сравнение с той, что разделяло людские. Адепты могли нивелировать преимущества противника при помощи амулетов, талисманов, тайных техник, артефактов и алхимии. У зверей такие преимущества отсутствовали. «Короля второй или третьей стадии», — ответил Проксимо. Первым засмеялся Аргахат. Вскоре к нему присоединились лучники, затем и все остальные члены отряда. Даже Хаджар с иненом пусть и несколько наигранно, поддержали всеобщее веселье. «Все, хватит!» — сквозь слезы произнес Гелхат. Из-за нашего веселья ущелье обвалится. Смех разом стих. Пусть адепты и храбрились, но двигаться в полной темноте, в тесной каменной кишке, где с трудом получалось дышать, приключения не из приятных. Осознание того, что впереди и вовсе может быть тупик, лишь сгущало краски происходящего. «Гайлхат, разве ты не видишь?» «Вонючие босики ведут нас в ловушку!» Проксимо, сам того не зная, буквально повторял тот же разговор, что совсем недавно состоялся у Гелхада и его кузена из клана Вечной Горы. «Ты сам-то слышишь себя, Проксимо?» Тея шипела не хуже ядовитой змеи. «Откуда у Хаджара с Эйненом такое ядро?» «Не забывай, Тея, что мы имеем дело с учениками Святого Неба причем далеко не внешнего круга. Кажется, только после слов Проксимо члены отряда вспомнили, с кем их свела судьба. Причем, если рыцарь духа, ученик внутреннего круга, не особо их удивлял, то вот небесный солдат, носящий медальон полноправного ученика, такой редко встретишь. «Им хватило бы сил, чтобы завалить такую тварь», закончил Проксимо. На одно ядро монстра уровня короля можно выручить до нескольких сотен имперских монет. Посмотри, как они одеты. Да будь у них такое ядро, разве бы стали они носить обноски? И это все, на чем основываются твои выводы? Ты хоть сама себя слышишь, Геран? Любой может нацепить эти обноски, чтобы сойти за нищего». В очередной раз Проксима продемонстрировал, что идиот не становится рыцарем духа и уж тем более учеником внутреннего круга одной из трех лучших школ боевых искусств. «Ну и зачем им это, Проксима? Боги и демоны! Неужели одной ночи достаточно, чтобы ослепить тебя, геран? Это же очевидно, что они играют в свою игру!» «Разве никто не хочет поинтересоваться, где пропадали эти двое, пока мы своими животами рисковали?» Хаджар в очередной раз мысленно выругался. «Нет, положительно, он прикончит этого болтливого копейщика». Галхад и без советов Проксима подозревал Хаджара Сейненом. «А теперь...» «Резонный вопрос, Проксима», — донесся голос великана из темноты ущелья. «Эй вы, простолюдины, постарайтесь ответить на него и ответить так, чтобы я поверил. Иначе, когда мы выберемся из этой клятой каменной кишки, вы увидите не свет солнца, а порог дома праотцов». Эйнен с Хаджаром как раз уперлись в один из каменных обломков. Каким-то образом тот оказался одновременно узким и достаточно массивным, чтобы заблокировать часть расщелины. Благо, камень застрял и оставил полуметровое пространство. Чтобы дать ей Нену возможность принять лежачее положение, Хаджару пришлось резко затормозить. Тея, держащая в левой руке тесно прижатый к скале тяжелый клинок, едва было не налетела на Хаджара. В итоге затормозил и столкнулся весь отряд. «Что там такое?» — взревел, начавший терять терпение Гелхот. «Камень перегородил дорогу», — ответил Хаджар. «Дальше придется ползком». В отряде послышались ругательства. Для многих и нынешнее испытание было самым настоящим вызовом, а уж про то, чтобы ползти в каменной тесноте. «Не меняй тему, простолюдин!» — не унимался Проксимо. «Где вы были, когда мы бились с монстром?» Хаджар, последовавший за Иненом, пополз под камнем. Здесь было так тесно, что приходилось извиваться ужом, чтобы хоть как-то продвинуться вперед. Воздуха хватало едва-едва на один вдох в десять секунд. В кромешной тьме, не зная, когда закончится этот древний воздуховод, меньше, чего хотел Хаджар, отвечать на дурацкие вопросы. «Мы спрятались за камнем и надеялись, что вы все помрете».